Глава 19 Император пробыл в усадьбе всю ночь, покинув ее лишь поутру. Напоследок заглянул и ко мне. Поблагодарить за помощь непутевой младшей сестренке. Видимо, грант-магистр все же рассказал ему о наших с ней совместных приключениях. Я очень надеялся, что без лишних подробностей, а то мне только с действующим императором не хватало поссориться. Но молодого правителя интересовало совсем не это. После дежурных слов благодарности он неожиданно выдал. «Ты знаешь, что объявил охоту на ваш клан? Родня полагает, что это мантикоры. Я сам пока еще слабо разбираюсь во всех этих распрях, так что без понятия». «Да, мне уже рассказали про твою потрясающую неосведомленность», — покачал головой главнокомандующий. «Можешь хотя бы сказать, как меня зовут? Прошу прощения, но нет». После встречи нас разогнали обратно по комнатам, строго-настрого запретив выходить оттуда. Алонсо так и не вернулся, оставшись на ночь под присмотром целителей, а мой сосед так и не вышел на связь. Так что узнать что-нибудь про гостя было просто не у кого. Но император нисколько не обиделся. Напротив, мое невежество его позабавило. — Знаешь, ты не один такой, — поведал он мне. — Большинство жителей империи глубоко плевать, кто занимает этот пост. Лишь бы некроиды и прочие напасти их не беспокоили, а там хоть конец света творить. Для них нет разницы, кто нынче у руля, потому что само судно долгие годы не меняет направление. А движемся мы их к концу цивилизации и нашего вида в целом. Но что-то я отвлекся. Меня зовут Эндин Охагейл. Можно просто Энди. С моей непоседливой сестрицей ты уже знаком. Да, только она даже не заикнула, что ее брат целый император. Ах, для нее это лишь источник многих проблем», — вздохнул главнокомандующий. «Но она сильная и должна совсем справиться. А тебе хочу предостеречь. Если продолжишь ей помогать, можешь навлечь на себя еще больше неприятностей. Многие кланы А-класса настроены против нас. Проблемы больше, проблема меньше», — пожал я плечами. «Мой клан и так хотят уничтожить поголовно». «Тебе не кажется это странным?» Вместо того, чтобы направить все силы на борьбу с нашим естественным врагом, мы тратим их на глупые внутренние распри. Не жить в этом отношении куда дружнее, как бы это дико ни звучало. Аристократия давно забыла про свой первоочередной долг. Для них простые люди — это грязь под ногами, а интерес представляет только власть. «Если честно, то да, это удивляет», — признался я. «Но меня не готовили к руководящим должностям». «Твое воспитание — настоящая находка». Тепло улыбнулся император, протянув мою сторону руку. И Алай мне рассказал о вашей совместной вылазке». «Это было воистину благородно, так что прошу меня простить». «За что?» «Не успел я толком закончить фразу, как в меня впились ярко-красные нити, исходящие прямо из его протянутой руки». Рука тут и близко не пахло. Судя по цвету, счет шел на жалкие доли секунды, и тело само на рефлексах врубило ускорение, лишь бы убраться подальше от грядущего пламени. Я со всего маху врезался в платяной шкаф на противоположном конце комнаты, проломив всем телом его дверцу и попутно отбив ногу об острый угол. Но даже поврежденное колено, взорвавшееся тупой волей, оказалось сущим пустяком на фоне того, что стало с моей кроватью. Она просто превратилась в горстку пепла на фоне обуглившейся стены. Что интересно, огня как такового даже не было. Император будто лазером из руки саданул. Комнату стало понемногу заволакивать едким дымом от опаленных стены и пола. И что хуже всего, я точно понимал, что второй раз увернуться уже не смогу. И как только спятивший правитель повернулся ко мне, в него полетел самый крупный сгусток огня в моей жизни». Настоящая шаровая молния получилась раскаленная до бела. Для пущей скорости пришлось резко взмахнуть рукой, придавая ей дополнительное ускорение. Кис предплечьем словно в костре побывали, и я отчетливо почувствовал запах горелого мяса своего. Только императора мой маленький шедевр совсем не впечатлил. Он встретил его выставленной вперед ладонью, не делая ни малейшей попытки увернуться. «Да у него это, скорее всего, и не вышло бы. Слишком маленькое было между нами расстояние». Стоило шару коснуться ладони, как он с громким хлопком исчез. Это оказался даже не взрыв, а будто детский мячик лопнул, немного растрепав бело-голубые волосы на голове правителя. Расправившись с моим снарядом, он опустил руку, продолжая улыбаться. «Неплохо. Еще раз прошу прощения, Авори. Надеюсь, ты не затаишь на меня зла». — Слушать Алай, это одно, а увидеть самому — совершенно другое. Я очень люблю свою сестру и не хочу, чтобы ее окружали слабаки. Неважно, друзья они ей или враги. — Ясно, — кивнул я, испытывая острое желание запустить в него стулом. — Очень надеюсь, что вы оба доживете до выпуска. Мне нужны такие люди. С этими словами молодой император покинул мою разгромленную комнату, а следом за ним ко мне нагрянули работники академии. Меня отвели вниз к уже знакомой целительнице, которая занялась обожженной рукой. А остальные устраняли последствия выходки сумасбродного властителя. В итоге совсем здоровым меня назвать было нельзя, но инвалидность мне бы уже точно не дали. Поверх свеженаращенной кожи женщина нанесла пахучую мазь, после чего туго перебинтовала пострадавшие участки. До завтра, как говорится, заживет». Заодно она и мое колено привела в порядок, а то опираться на ногу оказалось больновато. Как ни странно, дикая боль помогла мне побороть сумбур в голове, оставшийся после визита старшего брата Кристы, который в лучших традициях ревнивой родни едва не отправил меня в больницу за шашней с сестрой, а мог бы и прибить запросто. Да и в целом, за последнее время слишком много всего случилось. Но главное то, что я по-прежнему каким-то чудом жив и все еще не раскрыт. Хотя с грант-магистром нужно держать ушки на макушке не хуже зверя людей. Он не сентиментальный дядюшка, который расчувствовался от попыхах придуманной истории. Больше всего Вас обисти напрягало то, что его мотивы находились вне моего понимания. Сегодня он мне помог, а завтра с такой же легкостью отправит в расход. Поди угадай! «Ну что, еще не передумал Кристи подкатывать?» — спросил я мысленно у своего сожителя. «Нет, но она проявляет симпатию к тебе, а не ко мне», — буркнул он в ответ. «Что еще за рефлексия от того, кто для нее жнеца завалил? Лучше мотай на ус, как нужно себя вести, и когда мы разъедемся, она даже разницы не заметит». «Ты так говоришь, будто уже знаешь, как это сделать». А у тебя слух, что ли, отрубился во время разговора с дядькой? Он же четко сказал, как именно сбежал демон. Переселился в новое тело, чтобы инсценировать собственную гибель. А раз стражи это поняли, лидер Вепри был еще жив или при смерти, для нас это не важно. Переселение из тела в тело, возможно, вот что факт. А раз твое сознание никуда не делось, то стоит мне только уйти, как ты вернешься в норму. Уверен, что в Орде не знают, как это делается, но просить их о помощи. «Нет, нас просто уничтожат. Никто не поверит, что бывают добрые демоны». «Может, потому что я все-таки не демон?» «К тебе девушки липнут». И это он еще внезапный поцелуй сатании не застал. «Что мне с этим всем делать, ума не приложу». «Боюсь, что слава похотливого самца останется с тобой навеки, лишь бы понять, как нам расселиться». «Нужен кто-то, кто владеет магией души», — Сделал очевидный вывод Авари. «Но они все под строгим надзором». «Будь так на самом деле, мы бы с тобой сейчас не разговаривали. А серые стражи не подозревали бы в каждом внезапно талантливом человеке подсадную личность. Какая-то лазейка точно есть, и многие аристократы они знают». «У нас осталось очень мало времени». «Зато мы проведем его в кузнице знаний», — напомнил я ему. «Вдруг там подвернется что-нибудь полезное». В ответ на это истинный наследник фениксов лишь скептически фыркнул. Пока меня врачевали, остальные соискатели успели перекусить и собраться в дорогу. Мне же еду выдали с собой вместе с личными вещами. Помимо дорожных сумок вернули даже обломанную катану и снова ни словом не заикнулись об отмычках. Новый набор я тоже припрятал со странным чувством в душе, что занимаюсь какой-то ненужной ерундой. Во дворе уже ждали пассажирские самоходки, которые быстро доставили нас в порт. Особого столпотворения там не наблюдалось. Кроме нашего судна, к длинному пирсу пришвартовалась лишь парочка лоханей, увешанных рыболовными снастями. Здешний морской транспорт тоже выглядел не совсем привычно. Промысловые посудины представляли собой обычные деревянные корыта, только без мачт с парусами. А вот судно Академии больше смахивало на пароход с обитым металлом корпусом, у которого сперли характерную трубу. Верхних палуб имелось целых две штуки, а о количестве нижних оставалось только догадываться. Мы поднялись по шатким сходням и закинули на борт вещи. Однако погрузить их в трюм нам не разрешили. Пришлось оставить эту груду прямо на деревянном настиле палубы. Особо по этому поводу я не переживал. Вдоль борта располагали специальные поручни, лиера, которые не должны были позволить свалиться вещам в море. Как только последний человек ступил на борт, Гранд-магистр скомандовал отплытие. Судно дернулось и довольно резво пошло прочь, будто современный катер. Стоило ему покинуть спокойную гавань, как в нашу сторону оринулись крупные волны. Кораблик то взбирался на очередной гребень, то проваливался вниз, немного зарываясь носом. Иногда это происходило настолько резко, что холодело в груди. В прошлой жизни плавать мне доводилось лишь пару раз, да и то речным транспортом, так что ощущения оказались специфические. Когда берег заметно удалился, всех соискателей снова построили перед светлыми очами гранд-магистра. Видимо, пропажа Зинца вынудила особисто примерить на себя роль нашего куратора. И я даже поблагодарить того не успел за срыв очевидного покушения. «Вы наверняка слышали про Двипах. Это священный остров», — начал Толстяк, прохаживаясь вдоль рядов. «В какой-то степени это действительно так. Он не принимает тех, кто цепляется за материальные блага. Поэтому сейчас вам предстоит исполнить один небольшой, но важный ритуал. Все баулы за борт». При себе разрешаю оставить только оружие и одну любую вещь на выбор. Кто будет медлить, останется вообще без ничего». Он дал отмашку, и мы бросились к груди дорожных сумок. Хуже всего пришлось аристократам, которые притащили целую кипу всякого разного. А уж на девушек, мучительно копающихся в собственных гардеробах, жалко было смотреть. Все же многие, несмотря на строгий военный дресс-код, прихватили с собой платье и украшения. «Даже у меня возникла дилемма, что оставить?» С одной стороны, терять отмычки очень не хотелось, а с другой я еще не разгадал тайну рисунков Али. Да и кто мне позволит оставить при себе воровские инструменты? Так что мой выбор остановился на раритетной книжке в толстом переплете, где и покоились непонятные чертежи. Все остальное я безжалостно скинул за борт, справившись одним из первых. Лучше прослыть мечтательным чудаком, чем взломщиком, а то при любом ЧП я автоматически буду первым подозреваемым. Дяди Бори Боря регулярно наведывался участковый, если в городе кого-нибудь выставили. Старый медвежатник угощал его чаем и жаловался на повылезавшие болячки. А родителям и прочим соседям по коммуналке приходилось отвечать под протокол, не слышали ли они чего-нибудь подозрительного в такое-то время. «Спасибо, мне такой славы даром не нужно. Хватит и того, что меня считают озабоченным бабником». Вообще данные обычаи с избавлением от вещей можно было провести с большей пользой. Например, раздавать лишнее нуждающимся людям. Даже если что-то из багажа все же прибьет к берегу, собирать его остатки среди высоких скал – чистое самоубийство. Даже в спокойную погоду волнение на море было столь сильным, что кое-кто из абитуриентов едва не вывалился вслед за своим скарбом. Йолай многозначительно покосился на томик у меня в руках, но комментировать мой выбор не стал. А вот мимо Алонса, который оставил при себе целый дорожный саквояж с лямками, он уже пройти никак не мог. «Ты плохо меня слышал? Я хочу оставить его!» Парень невинно улыбнулся и похлопал по набитому рюкзаку. «Что ж дело твоя умник грант Гранд-магистр бесцеремонно выхватил рюкзачок из рук простолюдина и вытряхнул все его содержимое за борт. После чего торжествующе вручил ему опустевшую сумку обратно. А он глянул на нее и грустно вздохнул. — Ну, хотя бы стоило попытаться. Зато у нас теперь есть куда положить твою книгу. — Вещи дело наживное, — утешил я его. — Всем необходимым нас обеспечат, — добавила подошедшая к нам Ива. — А на остальное заработаем сами. — Так там что, можно заработать? — обрадовался я. — Конечно, — удивилась остроухая целительница. — Только сначала неплохо бы поступить. С этим заявлением сложно было не согласиться. В итоге все соискатели скинули балласт, оставшись налегке. Девушки стояли возле борта со скорбными лицами, будто на похоронах. Даже сатания выглядела расстроенной. Видимо, на дно морское канула очередная убойная вещица, а то и не одна. При одной только мысли о содержимом ее багажа меня пробило озноб. «Хорошо, что я догадался перед дорогой нацепить под пиджак что-то вроде толстовки. Разумеется, красного цвета с клановым гербом на груди». Свежий морской бриз пробирал до мурашек, а в лицо летели соленые брызги. Но долго наслаждаться морской прогулкой не получилось. Нас погнали на нижнюю палубу. Там располагались тесные кубрики на шестерых человек, где нам предстояло коротать время до прибытия на остров. И для большинства абитуриентов это стало сущей пыткой. Качка поднялась такая, что уже через час тошнило почти всех». «Мне помогло не прильнуть к загодя выданному ведру только то, что я не позавтракал. Спасибо чокнутому императору, да славится его имя в виках. И все равно штормило меня так, что пришлось держаться за стенку и многочисленные поручни, когда я поднимался наверх. Весь путь занял около четырех часов, и в итоге некоторых пришлось выносить наружу на руках». По пути я столкнулся с Кристой, которая тоже выглядела белее на крахмаленной простыне. Но, по крайней мере, ее взяли на остров, а не отправили с позором к родне. «Это Энн сделал?» Она кивнула на лечебную повязку на моей руке. «Да, твой брат хотел убедиться, что я не слабак». «Прости», — проговорила она, взяв меня под здоровую руку. «Его иногда заносят. А уж после того, как он стал императором... Да я тоже хорош, даже не знал, кто у нас действующий правитель». «Ты действительно никогда не покидал родового поместья?» – поинтересовалась девушка. «Только в летнюю резиденцию ездил, где на нас напали». Так, в обнимку, поддерживая друг друга, мы поднялись наверх, где наткнулись на Сатанию. Ей морской круиз явно пошел на пользу, добавив румянца на впалых щеках. Жительница островов не испытывала никаких проблем с морской болезнью, поэтому ее припахали помогать команде с переноской сомлевших соискателей. Увидев нас, она едва не бросила свою полуживую ношу. «Бесполезная, ты что это делаешь?» «Еще раз назовешь меня бесполезной, тварь рогатая, и что, запустишь меня снежком?» Перебила ее ухмыляющаяся фурия. Криста отчетливо скрипнула зубами, но схлестнуться им не позволили работники Академии. А чуть позже на палубе появился лучезарный гранд-магистр собственной персоной. Пока он наслаждался видом висящих на лиерах соискателей, напоминавших выпотрошенные шкурки, я смог рассмотреть окружающий пейзаж. В первую очередь выяснилось, что островов здесь далеко не один. Мы как раз проплывали мимо целой россыпи, торчащих из воды скал, а вдалеке виднелось что-то вроде небольшого архипелага. Самые крупные куски суши соединялись между собой изящными вантовыми мостами. Мелкие торчали в гордом одиночестве. На двух самых крайних торчали высокие шпили маяков, а когда корабль взбирался на гребень очередной волны, можно было разобрать сооружения посолиднее. Они располагались строго по курсу на единственном из островов, что имел хоть какую-то растительность. В целом, изящной архитектурой здесь никто не заморачивался. Все постройки будто собирали из кубиков детского конструктора, а конические крыши еще больше усиливали этот эффект. Лишь кое-где грубые простые линии стен прерывались какой-то лепниной. Помимо центрального замка имели здания поменьше, такие громадные сараи. Порт местным строителям пришлось буквально вырезать в скальном массиве. Места хватало лишь для трех судов, два из которых были крепко пришвартованы к пирсу, иначе бы их расколошматило при таком сильном волнении. Наш кораблик путем хитрых маневров кое-как притерся рядом. И мы на подгибающихся ногах сошли на каменный берег. Точнее, сползали. Первым, что бросилось мне в глаза, помимо весьма скромной делегации встречающих, были шесть вытянутых свертков неподалеку. Я моментально опознал в них человеческие тела, завернутые в ткань. Насмотрелся на подобное в свое время, так что ошибки быть не могло. Йолай тоже их заметил, состроив недовольную гримасу. «Вы мне тут всю статистику испортите. На денек вас оставить нельзя. Сразу же трупы в штабеле начинаете складывать». «Прошу прощения, гранд-магистр», — поклонился один из встречающих. «Но мы еще не вышли из нормы по отсеву». «Это хорошо, потому что я привез вам новое мясо», — оскалился начальник службы безопасности. «Разбирайте». «А что с транспортировкой тел на берег?» «Пусть полежат до завтра, чай не испортится», — решительно отмахнулся Иолай. «Может, еще кого-нибудь положим до кучи».